Глава третья. Один и тот же постылый сон снился Зуеву каждую ночь. Все та же казарма-бани на колесах, несущаяся по рельсам, оцинкованные банные тазы, из которых солдаты по команде хлебают гороховую бурду. Рвались снаряды, трещали автоматные очереди. «Что с тобой?» Опять стонешь, — будила его Ксена. Медленно приходил в себя. Дрянь разная снится. Все воюю. Господи, когда же другие сны будут сниться? Он напрягает зрение, пытается разглядеть, не обозначились ли щели в ставне. Похоже, обозначились. Значит, рассвет близок. Тебе пора, — говорит Ксена. Он и сам знает, пора и лежит с этой мыслью уже не отдыхая, а только мучая себя. Все равно ведь нужно подниматься, надевать гимнастерку, брюки, навертывать портянки, до света еще раз заглянуть в караулку, отметить в журнале, что проверил посты, потом идти в комендатуру, узнать у дежурного телефониста, не было ли ночных звонков. Смертельно не хотелось вставать. Сейчас бы на другой бок и уснуть. Лишь бы во сне не видеть чертовых землянок, не бежать в атаку по болоту. Ксена хотела подняться. Он угадал ее намерение, по едва уловимому движению и удержал. Из-за него и она измоталась. То его вызывали в штаб, ей приходилось подниматься вместе с ним, зажигать лампу, провожать его на крыльцо. Теперь вот дежурство выпало некстати. Все его заботы она принимает без протеста, будто так и должно быть. Ей страдать и тревожиться вместе с ним. Непонятно и странно сложились их отношения. Она и друг, и враг ему. И чувства его перескакивают от одного полюса к другому, не задерживаясь на середине. То он ненавидит ее то его захлёстывает волна признательности и нежности. Он потому и ненавидит ее, что не может подавить своей слабости. Сколько уже зарекался, идя к ней, не раскисать, быть мужчиной. И про Шмеркина не забывал, и про розовые обрезки, выдавшие ее с головой. Ни он ей, ни она ему ничем не обязаны, ничто их не связывает. Тем более, что всего лишь через несколько дней ему уже не во сне, а наяву предстоит ехать в теплушке на передовую. И все же, несмотря ни на что, Ксенины руки творили невозможное. Чуткие прикосновения ее пальцев размягчали его. Из командира превращали в слабое существо, готовое не только принимать ласку, но и жаждать этой ласки и самому отвечать тем же. Ее прикосновения источали нечто большее, чем просто любовную негу, какую-то извечную непостижимую женскую доброту. Сейчас лежа рядом с ней, слушая удары ее сердца, чувствуя тепло ее тело, ему хотелось забыть, Про свое открытие. Ничего не знать про Шмеркина, про бумажные лоскутия. Какое ему дело? О чем она может донести на него в особый отдел? Чушь? Зачем ему пытаться проникнуть в ее душу? Что еще требовать? Тем более сейчас. Еще в первую ночь, целуя ее, он ощутил вкус соли. Не придавал значения. Горький привкус первых поцелуев казался необходимым а потом опять повторялась На ее щеках каждый раз появлялись слезинки. — Ты почему плачешь? — Я не плачу. Но Ксена лгала, у нее даже голос дрожал. Допытываться о причине он не стал. Щели в ставне обозначились отчетливо, на дворе светало. — Пора, — сказал он вслух. Ксена первая вскочила и выбежала во двор открыть ставень. Серый свет проник в комнату, можно разглядеть висевшую над головой диагоналевую юбку, но проволоки, на которой она держится, как бы еще нет. За стеной взвизгнула кроватная сетка, скрипнула половица. Сторонние звуки напоминали Зуеву. Их уединение мнимое, за стенкой слышит все, что происходит у них. Вернулась Ксена. От ее ватника веяло уличной прохладой и свежестью. Сквозь оконные стекла издалека принесло ровный шум идущего поезда. В отдаленном гуле напряжение. Наверное, этот звук и рождал кошмарные сны. В воображении явились бегущие по рельсам теплушки, лежащие в повалку на нарах солдаты. Одни спят, другим не спится. Может быть, их тревога... На расстоянии передается ему. Зуев представил себя самого в теплушке на нарах. Он лежит с открытыми в темноту глазами. И он ясно, так ясно, как будто это уже свершилось, понял, что именно ему будет грезиться. Вот эта самая барачная коморка, в которой у потолка повешена колючая проволока. Будущая тоска, которую ему лишь... Предстояло изведать, — стиснуло горло. — Скоро нас тоже посадят в теплушке, — сказал он. Ксена молчала. Но он догадался, что и она охвачена сейчас чувством, которое переживает он. Опять между ними протянулись незримые ниточки, передающие не слова, а состояние души. — Может быть, — почти неслышно проговорила она. — Нет. Он старался говорить спокойно, чтобы показать ей и самому себе, больше даже себе, что его ничуть это не печалит. — Но у тебя же... — Зажила. Совсем зажила. Все, что она могла возразить, он знал наизусть. У него рана, которая недавно затянулась, нужно время, чтобы кожа, покрывшая ее, окрепла и задубела. Он заголел рукав. Короста выглядела ненадежной, потрескалась, а выступившая поверх раны мокрота прилепила рукав. Он неосторожно рванул ткань, боль полоснула по сердцу. Вот видишь? Ксену передернуло от жалости. Ерунда. Еще недели-полторы, тому времени затянет. Какой ты? Говорить она не могла. Если попытается произнести хоть одно слово еще, ее задушат слезы. Самое смешное, что она всерьез принимала его слова и свои, как будто это могло повлиять на их судьбу. Внезапно она припала к нему. Ее руки едва касались больного плеча, и эти почти неощутимые прикосновения были целительны. Боль в растревоженной ране затихла, сменилась легким пощипыванием. Ксена склонилась сухими губами, притронулась, к чуткой коже вокруг раны, заставляя ее испытывать не боль, а сладостную щекотку. — Сереженька, милый! Других слов не произносила, повторяла. — Сереженька, милый! Но в них содержалось все — и признание в любви, и боль разлуки, и клятва верности, и милосердная женская жалость. «Ну, ладно, ладно», — гладил он склоненную голову, наслаждаясь невесомой тяжестью ее распущенных волос. «Со мной ничего не случится. Я уже был там и сберегусь». Никчемные глупые слова. Но он не мог не говорить их и почти верил тому, что говорил, как будто в самом деле его обещание уберечься имело силу, будто другие не хотели уберечься. Она затихла, успокоилась. «А если...» — он хотел сказать. «Если меня убьют, ты сильно не убивайся». Думая сейчас уже из того будущего времени, когда его убьют, он прощал ей все. Хотел, чтобы она была счастлива. Хотел одного, чтобы помнила. Но об этом не нужно просить. Что она будет помнить его, он мог поклясться. Что бы ни случилось после... Как бы ни сложилась их жизнь, его судьба стала уже частью ее судьбы, как и ее судьба частью его. И этого никто и ничто не вычеркнет. Ни смерть, ни другая любовь. Она поняла, что он хотел сказать. — Нет, нет! — иступленно шепотом выкрикнула она, зажав ему рот ладошкой, боялась, что слово «убьет», Нечаянно сорвется у него с языка. Ее языческий страх показался смешным. На самом деле он не верил в свою смерть, не верил, что его могут убить, как не верил в это даже там, на передовой, когда вокруг трещали автоматы, рвались снаряды, свистели осколки, а он, от потери крови, теряя сознание, полз через болото, унося в теле пригоршню железных осколков. Он только поэтому и может рассуждать и говорить о собственной смерти, что не верит в нее. А Ксена трепещет, даже слово «смерть» боится услышать. Выходит, она верит, что его могут убить. Как любого, как убили уже тысячи, миллионы других. В серых утренних сумерках Ксенина лицо едва обозначено, лишь контур. До глаза. От этого их взгляд кажется глубже, неистовей, в нем мольба. Нет, нет, нет. Да чем же я так дорог ей? Ведь когда Зуева отправит туда, в полку ничто не изменится. Те же триста офицеров будут ходить в военторговскую столовую. Вода в умывальнике леденила руки и лицо, ему пришлось не волить себя, чтобы умыться. Зато огонь, хлынувший в щеки, когда он утирался полотенцем, прогнал остатки сонливости. Шаги Зуева одиноко звучали на пустынной улочке. Восточный край неба посветлел, до восхода солнца оставалось около часа. Подходя к гарнизонной гауптвахте, Зуев вдруг вспомнил вчерашнее. Добился ли Заварзин чего-нибудь? Вообще, на что он рассчитывал, что он мог сказать в защиту Столярова? Он как будто вдруг представил себе всю неумолимость приговора, расстрел. Он, Зуев, не может даже всерьез вообразить себя убитым, а Столярова мальчишку расстреляют. И надо же было случиться такому совпадению, чтобы в тот день затеяли проводить санобработку в полковой гауптвахте. Зуев хотел сделать как лучше, спасти Столярова отсюда, А вышло. В карауле двое солдат из бодрствующей смены сидели возле стола, над которым светила керосиновая лампа. Один чинил гимнастерку, другой протирал затвор. Несколько человек спали на голых нарах. Начальник караула доложил, что происшествий не было, На гауптвахту поступил еще один арестованный офицер. — Офицер? — встрепенул Сызуев. — Младший лейтенант Заварзин. У подножия горы сумрачно Крытые дерном землянки едва выделялись. Если бы не сортиры, белеющие на голом склоне, да не портреты вдоль аллеи, так не вдруг и сообразишь, куда попал. Ни один патруль не встретился Зуеву, никто не окликнул его. Дощатые вентиляционные трубы выносили из казармы накопленный за ночь смрад. Зуев отсчитал нужную землянку. Дверь была заперта изнутри. Постучал. В чахлом свете летучей мыши с трудом узнал порторга Леженева. Зуев застиг его врасплох. Волосы всклокочены, лицо заспанное, ремнем подпоясан кое-как, противогазная сумка надета клапаном внутрь, повязка дневального скатилась ниже локти Видимо, он спал, не раздеваясь, а только ослабив на себе армейскую сбрую. Заспанный, встрепанный порторг уставился на неурочного гостя. — Не нужно докладывать, — успокоил его Зуев. Мне адрес лейтенанта Кочура. Где он квартирует?» Глаза Леженева стали осмысленными. Но пока он собирался с мыслями, в шахтной глубине казармы раздались шаги. То был Кочура. «А, Зуев?» — ничуть не удивился он. Голос лейтенанта был неузнаваем. «Проходи», — пригласил он. Леженев смотрел на них, изумленно вытаращив глаза. Пустая казарма поражала необъятной глубиной. В потьмах смутно обозначались побеленные балки и стойки опоры, держащие нары. С просонья их можно принять за привидение. Вдалеке по левому проходу маячил свет, падающий на пол и нары сквозь щели. В ротной канцелярии светила керосиновая лампа. Зуев подумал, что ему посчастливило застать не только Кочуру, но и Щапова. Они просидели всю ночь, не выходя из землянки. Но в канцелярии никого больше не было. На двух скамьях, придвинутых вплотную к кирпичному боку сушилки, расстелен тюфяк, прикрытый солдатским одеялом. Качур еще не ложился. Не в пример дневальному он одет и подпоясан, будто приготовился в строй. Глаза не заспаны, в них светилась какая-то бессонная мысль. «Не шпитша, подтверждая догадку зуева про шамкал качура можно подумать у него во рту непережванная каша мне собственно подполковник щапов нужен поспешил зуев объяснить свое появление и это известие что зуеву среди ночи взбрело на ум разыскивать подполковника щапова не удивило кочуру зуев выложил ему все и про столярова и про заварзина Кочура не перебивал. «Правильно ж делал!» — прошамкал он. «Щапов поможет, больше некому!» Зуев обрадовался. Пока он объяснял все Кочуре, план спасения Заварзина ему самому представился несбыточным. Щапов о Заварзине слышал только от Зуева. Признаться, он ожидал услышать от Кочура другие слова. «Странный младший лейтенант!» — Почему вам взбрело в голову обращаться с подобной просьбой? — Если особый отдел счел нужным арестовать вашего приятеля, значит, тот заслужил. Вы хоть сами знаете, кого защищаете? Примерно такую отповедь услышал базуев от Асунина. — После завтрака разыщу подполковника, — обещал Качура. Заварзин теперь один из его будущих командиров голос кочуры по-прежнему неузнаваем. слова он выговаривал невнятно но «Ну, я пойду поднялся зуев до завтрака еще уснете да выш полше я пощадим если не шпишишь похоже кочура обрадовался зуеву не хотел отпускать пошиди пошади чуть не силой усадил он его на стул с оконного приступка Достал алюминиевую кружку. В ней в воде, налитой доверху, что-то позвякивало. Кочура пальцами извлек розоватый предмет. Лишь когда он вставил добычу себе в рот, Зуев, наконец, сообразил, то были зубные протезы. Как только он вставил протезы, голос стал привычным. — Вот так-то, браток. — Цинга? — спросил Зуев. Ему стало неловко, что он так неприлично уставился в чужой рот. — Цинга! — усмехнулся Кочура. — Если бы цинга! Достал из кармана папиросную коробку Казбека, оставленную Щаповым. — Побалуемся? — Щапов по случаю в Москве угостил. — Не трогал. Берег, кому бы подарить. В словах Кочуры Зуев уловил гордость. Все-таки Щапов не кому-то подарил папиросы, а ему. Зуев затянулся сладковатым дымом, от которого не щипало и не першило в горле. — Этак и не накуришься. Папиросы для форса. — Если бы цинга, — спустя немного повторил Кочура. — Цинга, она только в тундре свирепствует, и средства от нее есть — лук, чеснок, та же картошка. Похоже, встреча со Щаповым разбередила Кочуру. Вечером он досыта не наговорился. — Родители твои рабочие крестьяне — крестьяне? — спросил у Зуева. — Рабочие. — А их родители? — У отца крестьяне, у матери рабочие. — А деды твоих родителей — крестьяне. Зуев не понимал, куда клонит Кочура. Зачем ему понадобились анкетные данные? Да и анкет не бывает, чтобы заглядывали столь глубоко в прошлое. В них самый исторический вопрос, чем занимались родители до революции. Как будто неясно, чем могли заниматься рабочие или крестьяне. «Разумеется, крестьяне», — подтвердил Кочура. «На несколько поколений отступить. У всех у нас предки одного сословия. Твои, шагая за сахой, небось и не подозревали, что этим самым приносят счастье далекому потомку». Старается на его будущую анкету. А есть такие, что мечены издавна. Предки гордились удачей, выбились в люди. А для потомков их успех стал проклятием. Я свою родословную знаю на четыре поколения. Не думал, не гадал, что одна лишь строчка в анкете всю жизнь перевернет. Не война, не революция, а это вот строчка, происхождение. война вот Кочуру показал свою руку с давно заживленными обрубками. В пятнадцатом году поцеловала. Залечили быстро, молодой был. Вернулся в окопы. Чин офицерский получил. Хвастать не буду, скажу только, на фронте и в ту войну чинов за так, за красивые глаза не давали. В семнадцатом перед февральской как раз заварухи начаться. Еще раз приголубил осколками. Дым от папирос плавающий над головами не походил на махорочные, выглядел призрачно голубым, не скапливался густыми непроницаемыми облаками. Здесь в ротной канцелярии, похожей на дровяной чуланчик, он был неуместен и, как будто сознавая это, отыскивал щели в досках, уносился в глубину пустой землянки. Краем глаз, следя за строей дыма Утекающий в щель, зоев неожиданно вообразил себе эту сцену со стороны. На редкость дикая картина. В пустой казарме за дощатой загородкой уединились двое офицеров. Один почти мальчишка, так, по всякому случаю, может посчитать кто-то посторонний. Другой уже в годах, здоровяк, шеей буйвола и влюбчивым сердцем подростка. Между ними происходит странный разговор, больше похожий на исповедь. И самое поразительное, исповедуется не младший, а старший. А за стеной чуланчика, где они укрылись, в жуткой подземельной пустоте, в потемках, в обе стороны простирается двухэтажная нары Воздух пропитан не жилым духом, как в обычном, недавно покинутом жилище, а смрадом казармы. Вероятно, так должна пахнуть брошенная тюрьма. Многое в исповеди Кочура поражало. Начать с того, что он попович. Жили они хоть и в России, по эту сторону Урала, но где-то у черта на рогах. Деревенька, в которой родился и вырос Кочура, затерялась на севере среди лесов, почти столь же необъятных, как и Сибирская тайга. Приход был небольшой, нищенский, выразился Кочура. Хотя церквушка одна на три деревни, но достатка не приносила. Сборов и пожертвований еле-еле хватало на содержание храма. В такие вот нищенские приходы попадали либо опальные священники, либо вышедшие из черного люда, привычные к бедности и не позабывшие крестьянского труда. Без этого было не прокормиться, особенно многодетным. А в семье кочуры, как на грех, рождались сплошь одни девицы, поповны. Только первенец парень. Редкостная, думал Зуев, была у кочуры жизнь. С детства в равной степени знал он крестьянскую работу и церковную службу. Была церковь древняя, деревянная, рубленная из бревен. Кочура полюбил ее с детства. Оказывается, можно любить и церковь. Скажи это кто-нибудь Зуеву раньше, он рассмеялся бы. А сейчас он понимал Кочуру и усмехнулся лишь про себя своим прежним мальчишеским представлениям Церковь для Кочура была тем же, чем для Зуева конный двор с его обширностью, с его конюшнями, шорной, подеревной, кузней тележным скрипом и лошадиным ржанием. В конном дворе Зуев знал все закутки и потайные места. А Качура точно так же изучил старую церковь, облазил в ней все углы. Полюбил запах ладана и лампадного масла, шуршание отцовской рясы, колокольный звон, праздничное пение. Хор состоял большей частью из старух но их голоса под церковным куполом звучали чисто, бестелесно. Не верилось, что поют сморщенные и дряхлые старушонки. Мальчонка и кочура знал все службы от начала до конца, наперечет помнил все церковные иконы. Смалу даже еще на карачках влезал на колокольню, помогал звонарю, а постарше случалось и один звонил в колокола, и в соседних деревнях Мужики на слух определяли, что звонарь опять лежит пьяный, а за него на колокольне играет Попович. Во всем остальном жизнь в их доме ничем не отличалась от обычной крестьянской. Также пахали пашню, убирали хлеб, вскапывали и садили огород. Также вели хозяйство, на зиму запасали сено, дрова.